День второй. Когда Сори и его спутники проснулись, первым делом у них перед глазами возникла команда школа. Стоило его выбрать, как окружающая обстановка переменилась, и они оказались на дороге в школу. Действия, которые не должны были иметь места между двумя событиями, завтрак, процесс одевания, то, как они вышли из дома, словно вырезали. Хотя смотря воспоминания о том, как они совершали все это, остались. Мрачец, доброе утро. Доброе. Хотя поскольку мы с тобой в игре, брат и сестра, кажется, мы с самого утра вместе. Вдобавок, они Шира были еще и одноклассниками. 18-летний парень и 11-летняя девочка в одном классе. Хотя можно было предположить, что Шира прошла ускоренное обучение. Когда они вместе двинулись в школу, позади вдруг раздался чей-то голос. «О, Сора, добрая утречка!» «А?» Обернувшись, они увидели Стеф в мужской форме. Сора поприветствовал ее, помахав рукой, но тут же нахмурился. «Утречка-то добрая, но только твоя женская манера разговора в сочетании с этой одеждой мало сбивает с толку». «Ты сам застал меня это носить!» Протиделась Стеф, буравив Сору полными ненавистыми глазами. Затем достал из портфеля толстую кипу бумаг и молча сунул ее Сори. «Что это?» «Разная информация о королеве этой игре, но еще я собрал немножко данных о персонажах, которые играют здесь роль ее подруг». «Ого, так быстро!» Изумился Сора. Он бегло пролистал выданные ему бумаги. Стеф сказал «немножко», но на самом деле то, что Сора держал в руках, было полноценной базой данных. «На несколько десятков людей» содержащий подробную информацию, начиная с контактов и заканчивая хобби. И это уже на второй день учебы. Этот результат посрамил бы даже такого эксперта в сборе данных, как Йошо. «Как ты умудрилась только всего разнюхать?» Спросил Сорос, с трудом верить своим глазам. Стефни невозмутимо ответила. «Это ведь то же самое, что и светский прием. Главное – подружиться с нужными людьми, и на тебя сразу валится огромное количество информации о любом человеке, как хороший, так и плохой, и всяких сплетен». Только в отличие от реального мира, тут можно задавать куда более нескромные вопросы. И тебе ничего за это не будет. Сор оцикнул языком. Почему? Почему ты раздражен? Причина была проста. Соро вспомнил, насколько он самосоциален. И вместо того, чтобы благодарить Стеф за работу, которую он сам же ей поручил, он первым делом испытал жгучую зависть к ее навыкам общения. Но он тут же взял себя в руки и похвалил Стеф. Извини, вырвалась. Ну, в общем, мне это очень пригодится. Спасибо за работу. Кстати... А это случай не понял твой уровень симпатии ко мне? Смущенно переступаясь ноги на, выспив пальцы, спросил его Стеф, который, напомним, согласно правилам игры, была мальчиком. Э? Ну, я нажала кнопку сделать подо. Стэф, дорогой! Раздался вдруг сзади пронзительный женский визг Ха? вздрогнул Стеф. Обернувшись, они увидели толпу девочек с влюбленными глазами, чертя голову, несущихся на Сэф. Стеф. Стеф, давай пообедаем до школы вместе! Эй, ты не подлисывайся к нему! Стеф, милый, прошу сюда! Подождите, я разговар. Попыталась возразить бедный Стеф. Ха! Помогите мне кто-нибудь! Сора со злорадством смотрел вслед Стеф, который насел вдаль поток лежащих школьниц. Вот и бегай от них до конца времен! процедил он. Затем снова раздраженно цыкнул и продолжил пыть школу. На школьном дворе до сих пор так и лежал, по-прежнему согнувшийся в поклоне Ина. День третий. В этот день Идуна использовала команду сделать подарок. Сори была презентована банка консервов. Видимо, для Идзуна это было непростое решение. Бедняжка так и впилась в глазами в эту банку пускай слюни. Сора едва не решила переключиться на Идзуну, но вовремя взял себя в руки. пути в школу, они с Шерой увидели королеву и Стеф. Видимо, в сюжете игры произошло какое-то событие. Но поскольку сами не с королевой пока не были знакомы, они просто проигнорировали ее и прошли мимо. В классе к Сори подошла Прэм, которая по сюжету игры была его одноклассницей. Эй, -э, извините, но почему вы не пытаетесь пообщаться с королевой? Потому что проходить ветку героини, сначала раскачав свои параметры, всегда легче. В начале игры надо забить на ивенты и сосредоточиться на прокачке. Согласился стратегия брата Шира. Прямо это объяснение, однако, не успокоило. А, думаете, это правильное решение? И она все еще лежала во дворе. День четвертый. В этот день жрица попробовала на команду пригласить на свидание. По дороге в школу она кликнула его и сразу пришла к делу. Мне любопытно стало, что за штука такая. Парка коралловой сакуры. Она, похоже, читала что-то с интерфейсом у себя перед глазами. Айда со мной. Сор до этого не слышал ни о чем подобном. Это что такое? Где ты это вычитала? А ты что, сам не видал? Вон, в нижнем левом углу, значок такой с деревцем. Ух ты, и правда. Надо же, жрица лучше мне разобралась с технологиями океантия. Угу, хм ну что скажешь? Поглази на эту их коралловую сахару. А давай. Шира, ты ведь не против? Да, мне интересно. Тогда позовем всех остальных за компанию. Идзу Нуджи, Брилл, Стеф, Прэм, ты пойдешь? Хозяин, у меня в списке умений есть готовка обедов. Я захвачу с собой чего-нибудь поесть. Эй, вы точно не забыли про цель игры? Инна все еще лежала во дворе. День пятый. Это был день, когда нужно было сделать выбор школьного клуба. Все единогласно решили, что ничем заниматься не будут. Одна только Сте выбрала стать президентом школьного совета. Также она продолжила сверлить ссору ненавидящим взглядом. По пути домой Шир дернула его за рукав. и куда-то указала. «Мратец, глянь!» Неподалеку от них шагала королева, тоже возвращавшаяся домой из школы. Запрограммированное событие!» «Похоже на то! Но мне лень! Пошли домой!» «Если узнают, что мы вместе гуляли, будет стыдно!» Словно не в попад, произнесла Шира. «Сестричка, ни слова больше, умоляю!» В памяти Суре всплыло очередное неприятное вспоминание из его юности. И именно эту фразу сказала ему подруга детства, которой Суре однажды набрался храбрости предложить пойти домой вместе. Если подумать, именно тогда я перестал доверять людям. беспокойно Прям пыталась что-то им сказать, но Сура пропустила ее словами мимо ушей, просто отмахнувшись. «Да-да, очень интересно!» И нам все еще лежал во дворе. День десятый. В этот день шло собрание по поводу спортивного фестиваля, который должен был начаться в следующем месяце. Решив, что с все равно никому не сравнится, все сразу же по приходе в школу дружно отправились домой. Выйдя со школьного двора, Сора тоже решил испытать команду свидания. На жрице. Так, эм, привет, может прогуляемся по магазинам? Зачем с бумажки читать? Ну надо же заблюдать формальности. А на кой черт нам гулять по магазинам, если мне ничего там не нужно? Там вроде проходят. Ярмарка еды. Тогда пошли скорее. Алкоголь ведь там есть. Ого, и Цзунайда с нами. Если будет рыба и мясо, то пойдусь. Тогда я тоже с вами хозяин. А не хотела пригласить и Стеф, но она, судя по всему, была занята в школьном совете и домой еще не собиралась. Потратили на ярмарке все деньги, но угощения понравились всем. И на все еще... Ну, вы поняли. День 15. Слушайте... «А почему мы вообще должны ходить в эту школу?» Спросил Сора, и все осознали, что он прав. Недолго думая, вместе они составили план всех более-менее интересных мест для свиданий. Воодушевленные Сора и Шира даже принарядились к такому случаю. Но придя на место встречи, увидели довольно печальное зрелище. «Как? О, Сора спросил. «Жрица, не обижайся! Но ты почему в таком виде?» Жрица пришла на так называемое свидание точно вовремя. Но надела спортивный костюм и сандали на босу ногу, словно какой-нибудь мужик средних лет на отдыхе. На вопрос Суры, она лишь пожала плечами. Почему, мол, не в хакам и воронзе? На вид пусть и убога, зато удобно. Вы сами, по идее, когда в горы собираетесь, надевайте что-нибудь спортивное. А ты, Джабрил, может объяснишь, почему ты в купальнике? А? у меня появилась опция выбора одежды, я выбрала то, что я ношу обычно. Стеф продолжал прилежно посещать школу. Согласно информации от нее, и на все еще... Ну, вы поняли. День 20. Со временем все начали уставать от игры. Ради забавы они решили снова разок сходить в школу. Оказалось, что по школе ходит слух, что Сура обидел Стеф. Сура захотел узнать, что происходит, и решил прямо спросить во время единого перерыва саму Стеф. Но стоило то увидеть Суру, как она моментально погроила от ярости и сбежала. Это что за дела? Ну, это фишка игры... «Бывают игры, в которых попадаешь в неприятности, если не уделяешь должного внимания девушкам. Вот только почему эти неприятности исходили от парня?» Которому Стэффу было согласно правилам. «Эй, Прэм, у вас игра какая-то глючная!» Пожалуйста, Сора, считавшая Прэм, кем-то вроде техподдержки. «Слушайте, вы правда не забыли, зачем мы в это играем?» ответил ему Прэм с тяжелым вздохом. «Ну а Эйна?» «Все еще лежал во дворе, склонившись в земном поклоне. День 25 Ничего особенного не произошло». Хроники событий стал напоминать дневник во второй половине летних каникул. День 30. -й. Ничего особенного. День 35. -й. Ничего. День 39. -й. Может, сходить завтра в школу? подумал Сора. Интересно, как там Ина?